134. Март 11. -е. Чудовищной памяти не существует. Ее заменяем осознанием прошедшего, вызывая его из Акаши. Просто разворачиваем свитки Акаши в желаемом направлении. Если всецело сосредоточиться на чем-то, то мысль начинает привлекать в поле сознания все, относящееся к объекту сосредоточения. И это говоря вообще. Тот же принцип применяется в процессе погружения сознания в свитки Акаши. Памятью нельзя знать того, что в нее не было вложено в прошлом. В этом ее ограниченность. Но сознание можно углубляться в то, чего человек никогда не касался в прошлом. Путей такого соприкосновения несколько. Один из них заключается в том, что каждый предмет в природе обладает свойством запечатлевать на себе все те вибрации, которые когда-либо касались его и эти наслоения можно уловить и увидеть при центрах раскрытых. Предмет как бы рассказывает все то, что он видел. Этим интересные содержательные старинные вещи, рукописи, книги, постройки, развалины и все прочее. И индивидуальная память и погружение в нее позволяет снова увидеть то, что когда-то уже проходило перед человеком в его прошлой или прошлой жизни. Учиться воспринимать вибрации прошлого можно на всем, что имеет наслоение того, что прошло. Человек окружен этими наслоениями той или иной степени давности. Касаясь сознанием далекого друга или ауры, любого предмета, сознание совершает, в сущности говоря, один и тот же процесс отрешения от себя и сосредоточения на желаемом объекте или субъекте. Также им проникновение в будущее требует отрешения от настоящего, от себя и устремления сознания в область грядущего. Завет «отвергнись от себя» глубоко является основой огненного и тонкого познавания явлений. Из него невозможно сосредоточить. Сосредоточение требует умения владеть мыслью. Так, совершив круг, снова приходим к мысли и к тому, чтобы ей овладеть. Мысль — оружие универсальное, применяется всюду и открывает доступ везде. Область невидимого тоже постигается мыслью и при помощи ее. А точная, острая, сосредоточенная мысль, как нож-хирурга, проникает в глубину ткани и вскрывает то, что лежит в глубине. Если внимательно сосредоточиться на любом человеке, то можно быстро ощутить реакцию от соприкосновения сознания с его аурой и становится тогда человек книгой раскрытой. Читать человека может лишь тот, кто от себя отрешился. Степень познания человека зависит от у меня отрешаться от себя в моменты сосредоточения. Кто носится вечно с собою, тому недоступно познание человека. Таким же путем можно познакомиться с человеком на расстоянии дальнем, просто концентрируя на нем свое внимание. Так устанавливается вражда или дружба за пределами дали. Но лучше, когда дружба, когда свет соединяет сердца.